Носильщик, расположивший в сетках багаж, ждал, когда же она расплатится, и пристально смотрел на нее. Наконец он стал покашливать. С улыбкой на губах и полнейшим изумлением в глазах она опустила газету. — Чего вы ждете? — обратилась она к носильщику. Тот кивнул подбородком на чемоданы, а затем показал глазами на ладонь своей руки. Моя бедная голова, промолвила она. Ах, ну, конечно, я чувствовала, что что-то забыла. Что-то? Кого-то? Поправил её носищик. Да, да, кого-то. Вы правы, ответила госпожа Воландор. У меня всё смешалось в голове. Держите. Вот возьмите. Извините меня. Носищик поблагодарил её и вышел. Всё ещё стоя по среди купе спиной к коридору она опять принялась читать и рассматривать свою собственную фотографию, под которой стояли слова: "Счастливая мать". В этот момент в купе вошёл полный господин лет 60, жизнерадостный, развалившийся халёной. Он сам нёс свою дорожную сумку с начищенными до блеска замками ему естественно хотелось занять одно из угловых мест возле окна проход к которому загораживала госпожа Воландор он подождал немного поклонился спине пассажирки и сказал наугад прошу прощения госпожа Воландор обернулась о это я прошу прощения Ничего, ничего, ответил полный господин. Какое место вы бы хотели занять? Какое вам угодно? Полный господин удивлённо отступил на шаг, вскинул голову и, показав два пальца, произнёс: "Но мадам, это вы должны выбрать". Прежде чем госпожа Валандор успела ответить, Поезд неожиданно тронулся, и её, пошатнувшуюся, бросило на грудь полному господину, которому, чтобы поддержать её, ничего не оставалось, как сжать её в своих объятиях. "Я смущён", сказал он госпоже Валандор, помогая ей сесть. Она поправила свою шляпку. "Не стоит смущаться. Без вас я бы упала". И она улыбнулась этому любезному господину, который теперь сидел напротив, ласкал её глазами. Было очевидно, что он находит её красивой, элегантной, прекрасно сложённой и достаточно молодой, и в то время, как он рассматривал одну за другой все детали её костюма, его ноздри трепетали от запаха тонких духов. исходящих от носового платка, которым обмахивалась госпожа Валандор, понимая, что вызывает восхищение, она делала вид, что чрезвычайно заинтересовалась пейзажем за окном, а между тем развернула газету, что полный господин просто не мог не заметить её портрет. Что и произошло и изумлённый взгляд пассажира Переходящий от госпожи Воландор на фотографии обратно, встретился наконец её взглядом. "Я не ошибаюсь?" спросил он. "Нет," ответила она. "Это я." Они продолжили разговор, познакомились и очень понравились друг другу. Он пригласил её в вагон-ресторан, она приняла приглашение, и к концу обеда После того, как они поделились друг с другом многим, как самым простым, так и очень личным, между ними зашёл такой доверительный разговор, который возможен только между самыми давними друзьями. Полный господин чистил грушу и смотрел на госпожу Валандор. Вотти внимательный. Можете порезаться. он положил нож на тарелку должно быть вам часто делают комплименты не очень часто уверяю вас о я вам не верю воскликнул полный господин но она стояла на своём не очень часто не очень часто уверяю вас в самом деле мне кажется я знаю вас уже 20 лет и люблю вас люблю вас как в первый день Мне тоже кажется, что я вас знаю. Уже очень давно знаю, знаю, как сам у себя. Он взял её руки, покрыл лёгкими поцелуями её пальцы, затем разделил грушу надвое. Напирайте. Видите ли, сказала госпожа Валандор, как бы внезапно возвращаясь к реальности, в этой истории с моей дочерью меня огорчает то, что она сказала мне. Неправду. Сказала неправду? Как это? А вот послушайте. Ей не нравился князь Альпен. Ладно, пусть будет так. Она убежала от меня. Пусть будет так. Она считала, что напугала меня. Пусть будет так. Её неосторожность обернулась наилучшим образом. Прекрасно. Но зачем было искать оправдание своему бегству? Зачем рассказывать эту историю про портсигар, будто бы забытый в купе? Рассказывать мне? Мне какие-то истории про портсигары и золото, якобы забытое в купе из золота. Повторила она, крутя перед носом полного господина золотым браслетом, опоясывающим её запястье. Но полный господин, будучи по натуре человеком добрым и считая, что доверчивость есть разновидность доброты, постарался укрепить госпожу Валандор в доверии к своей дочери. Когда они возвращались в свой вагон, их задержала в коридоре другого вагона девочка лет 5-6, решившая походить на четвереньках. Госпожа Валандор нагнулась, И дотронувшись до неё рукой слегка отстранила малышку. В эту же минуту крики: "Клеманс, где ты? Ты слышишь меня? Иди сюда". Заставили их повернуть голову, и госпожа Валандор с изумлением узнала пожилую даму, которая ехала с ней в одном купе 3 дня тому назад. "Я еду за дочерью". Тоть что же сообщила ей госпожа Валандор? Да так, да, конечно, ответила старая дама. И вы, и я, мы обе несём ответственность за эти души. Я вот увожу внучку отдыхать в деревню. Приманс, иди сюда, иди сюда. Мы скоро нанесём вам визит, забежим к вам ненадолго. И держа ребёнка за руку, она вернулась в своё купе. Чёрт бы её побрал, проворчал полный господин. Кто это такая? А, это одна старая сумасшедшая, ответила госпожа Валантор. И в это же время маленькая девочка тоже спросила: Бабушка, а кто эта дама? На что та ответила: А, это одна несчастная сумасшедшая. Стоя в коридоре своего вагона госпожа Валандор и полный господин выкурили по сигарете, обменялись адресами, выразили намерение встретиться в будущем, поклялись не забывать друг друга. Будущее манило их. Они казались себе помолодевшими, и госпожа Валандор невольно мысленно сравнила своего нового друга сразу ставшего ей очень близким с хорошей подушкой или с розовой пуховой постелью, на которой играет тот блеск вечернего солнца. Хотела бы я знать, что сейчас делает моя дочь. Она ждёт вас и скоро вас обнимет, и я вы на следующей станции Через 10 минут вас покину. Джульетта и Ландрикур тоже думали о будущем. О будущем, где время не течёт. Притихшие и потерянные, они бродили по городу, ожидая прибытия госпожи Валандор. Джульетта прижималась к Ландрикуру, доверчиво и грациозно. от счастья можно просто заболеть я никак не могу прийти в себя говорила она прохожие обращали на них внимание и улыбались, как улыбаются влюблённым отрешённость которых от всего происходящего вокруг них кажется окошком в их внутренний мир они задержались у одной витрины Какой-то молодой человек с довольно грустным видом остановился на минуту позади них, наблюдая, как на покрытом паром от их дыхания стекле они рисуют два сердца. Потом опустил голову, словно страдая от какого-то воспоминания, и удалился. Тем временем в купе госпожи Валандор и полному господину зашла пожилая дама со своей внучкой. Они стесняли влюблённых, которые теперь едва смели при них разговаривать. Мне жаль, но я вынужден вас покинуть, прошептал полный господин. Мне тоже жаль, ответила госпожа Валандор. Старые друзья непременно рано или поздно встречаются заметила пожилая дама и тут же принесла взору внучку, которая то ползала на четвереньках, то развязывала шнурки своих ботинок. Когда поезд стал замедлять ход, полный господин вытащил из кармана портсигар и сунул его под себя. "Увы!" произнёс он. «Уже!» — прошептала госпожа Валандор. Пожилая дама вышла в коридор и остановилась у окна. Госпожа Валандор встала, полный господин уступил ей дорогу, и как только она вышла, взял в свою сумку шляпу и последовал за ней до выхода из вагона. «До свидания!» «До свидания!» Он посмотрел на нее, спустился на перрон, затем, подняв голову с серьёзным и одновременно лукавым видом, погрозил ей большим пальцем: "берегитесь, берегитесь я очень влюблён". Он влюблён. Прямо такое торжественное слово воскликнула она, и в то время, как он удалялся быстрыми шагами. Она с меланхолическим видом пошла к себе в купе. Но ещё в коридоре услышала голос маленькой девочки, которая, цепляясь за руку бабушки, говорила: "бабуся, бабуся, ну посмотри же, посмотри", пытаясь привлечь её внимание к портсигару забытому, по-видимому, полным господина. Госпожа Валандор стремительно схватила его, соскочила на платформу, И побежала к выходу с криком: "Мсье, мсье!" Все женщины оглядывались, но никто из мужчин, похоже, не слышал её. Наконец, почти выбившись из сил, она схватила полного господина за рукав и потянула ему. "Фартигар, он высоко поднял брови, положил портсигар в карманы и взял госпожу Валандор за руки. Возможно ли такое? рассказывать. Мне мне какие-то истории про портсигары из золота, якобы забытые в купе. Отпустите меня. Отпустите меня, вы же видите, поезд уходит. Отпустите меня, говорила она, вырываясь. Отпустить вас? Вас? Да ни за что на свете, ответил он. Как ни за что на свете? В самом деле? В самом деле? Они ещё продолжали грок смеяться когда два чемодана госпожи Валандор упали перед ними на платформу они пришли в себя и закричали спасибо спасибо но увидели только маленькую в серой перчатке руку которая делала им знаки то ли прощаюсь то ли благославляя из окна набирающего скорость поезда